Если не считать смены декораций, события за столиком, немедленно предоставленным администратором Кабака, благодаря вмешательству Протасова, похоже, что здесь Валеру тоже знали. Начали развиваться по сценарию, который Андрей уже успел изучить в мельчайших деталях. Атасов занялся разливанием вода, доставленный официантом с запотелом в графине, накачивая себя и Андрея с упорством, достойным лучшего применения. Протасов. после шовы недавним спором с Атасовым, принялся строить глазки всем симпатичным женщинам, каких только мог отыскать в поле видимости, армейцу плюёмо помалкивал. Чай столов в правом углу центрального зала оказались занятыми длинный паровоз. В задней части сидела компания смуглых чернобосых мужчин и двоевых обыкновенно милиции с лицами кавказской национальности. Лица лиц были, мягко говоря, неприветливыми. В их компании присутствовали и женщины, все молодые, в основном блондинки, как натуральные, так и крашеные, сходу не разберешь. Вторая, похожая, баррикада из столов, только созданная явно нашими согражданами, громоздилась в левой части зала. Беззаботно веселившиеся здесь мужчины и женщины были примерно одного возраста. все где-то около сорока с разными степенями износа, конечно. Кого как кидало по жизни. Очевидно, что совершенно разного достатка, кому как лихо. Такая разношёрстная компания, собравшаяся за одним столом, не оставила у под руку никаких сомнений в том, что это одноклассники, отмечающие пару десятков годиков, наткнувшихся после последнего школьного звонка. Да и видеть этот заморстроем мужчин и женщин так, как можно вести, только в одном случае, когда встречаешь старых друзей, вынаровавших из далёкого детства. Тут отшепиться было невозможно. Патура обернулся к Атасу. "Да, старик, добродушно подтвердила Тата, положив руку на плечо Андрею. "Ты абсолютно прав, одноклассники, мои одногодники типа, плюс-минус 2-3 года. Атаф осмотрел с слегка опущенными глазами, неумолимо свидетельствовавшими, что он уже здорово пьян. Иначе быть не могло. Начал-то пить с утра, даже не так, начался вечером. Утро продолжал и пока останавливаться не собирался. Десять лет в шкуна, Плюша, тянется медленно. Это я по себе знаю. Оно и понятно. Атаф потянулся за графином. приходит в шкурке по кодень. Приходит русский парень на радость своим командам. Добаю в руке автоматы засывая минерашку какую-нибудь и друг грёбё подал. Атасапловка на полную стопку и тут же переправились в держемый оброк. Мадур подал вино от тафо кладышку себе на диагурцак. Только только махнул рукой. Так вот, это первое дешасто в ходе которой у большинства из нас начинают работать мацки. Ясли типа не вщу. Вторая десятка. Быстрее движется. Третья просто летит. Почему так? Не знаю. Но все именно таким образом и обстоит. Ты мне поверь. Десять лет, Саша, это очень много. Тебе, Ясенпин, много. Потому как ты типа зеленый еще. Мне, пожалуй, тоже червонец длинный покажется. Если меня завтра типа на 10 лет тюрьму упекут. За Адольфа, к примеру. Оте пережили Андрея Передёрного. Атасов замолчал, как ни в чём не бывало. Да. Как наперёд смотреть? Это срок. А как назад оглянёшься ничто. Вроде вчера был. Пшик. Нет. Понимаешь, ты. Андрей смотрел на Атасова прямо-таки влюблёнными глазами. Знал его всего твой суток, а оказалось тысячу лет застёк шесть 48 часов. Бандура видел Атасова вроде решительного командира, гостеприимного хозяина, прекрасного собеседника, заботливого товарища. А та сам на равных разговаривала с таким человеком горой, каким в глазах Андрея представлялся Олег Провилов. А Атольфовцев расстрелял, как мишени в теле, раз и нет никого. Пил, конечно, многовато. «Да кто у нас не пьет?» От водки у Андреевского окружилась голова. Слова Атасова долетали на него с трудом, рассеиваясь где-то по дороге, как свет корабельного прожектора в тумане. «Я смотрю, черножопом конкретно своих баб мало!» Голос Атасова прозвучал справа, словно колокола громкого боя. Валера уже сидел в половорота, развернувшись к эспансам. Лицо его не судило последним, абсолютно ничего хорошего». или палта от них. А Атасов легко надтребовательно постучал Бигата по плечу. "Протасов, я к тебе типа обращаюсь, что ты пялишься на чёрных, как Ленина брусуют. Хочешь тут типа литовое попойще устроить? Нибого хочу. Как качать, Валера? А я блин ещё не начино. Баба из той компании беда подписывать ходил". Атасов указал пальцем в сторону одноклассника. А на обратном пути кто-то из этих чёрных обезьян днём, блин, так лепался. Вот именно так и сказал. Обезьян, обезьян была они мы из глубинки, с лавечки Протаса. А да, там ребя Да, достаточно. Сами разберутся. Ты что, лезешь от шума дури? Или лезешь неподалёку от столиков Кавказа? Действительно, образовалась группа из пяти-шести человек. Георгий нараспех офицер Гулкани в бесподдных попытках достучаться друг до друга. Пока ничего страшного не происходило, хотя ситуация уже выглядела перспективно и в левой, и в правой части из зала. Группы потихоньку подтягивались к подкрепления. Пока ж только прибирались. Кое-кто даже успокаивал, позволив на себя нелёгкую участь арбитра. екатери опыт приобретёт и андрей на том площадке родного села, подсказывав, что маленькое недоразумение между одной из одноклассниц и слегка перебравших сынов в гор, закончится не слабой групповой потасовкой, в ходе которой старый ему наблюдатель, будто как полный хлопота, тот же просто, как выкурить сигарету. Для отца Андрея не хотел, да и место-то не шикарное, не та площадка, а тупичка, всё-таки Я на секунду отлучусь, а застенчиво проговорил Бандура потом, что во-первых, неплохо бы пересенить драку в Саркеле. Во-вторых, в Саркеле можно сходить и на улицу, плюс воздухом свежим подышать, тоже хорошо. В-третьих, если принимать участие в драке то с пустым мечом у зрёва, потому как полней в полной способен привести к таким крупным неприятностям, что представить страшно. «Не начинайте без меня, пожалуйста, а лучше вообще не начинайте!» Поднимаясь, он оперся на протаса, как от глыбу под зайд, протас не шелохнулся. Андрей твердой походкой направился к выходу, старательно окипая попадавшиеся на пути столики. Выйдя на открытую веранду, Андрей с наслаждением глотнул лесной воздух, перелез через перила и очутился на автостоянке. ни Пробилова, ни тем более Ледобова, Андрей по дороге не встретил. Это было совершенно исключено. Ледовой, Пробилов и генеральный директор фабрики занимали отдельный кабинет, отгороженный от центрального зала и зеркальными панелями и декоративными пальмами. Беседа в отдельном кабинете как раз достигла кульминационной точки. Набитый деньгами дипломат перешёл во владение директора Директор смачно рыгнул и твердой рукой вытащил паркер и принялся подписывать необходимые бумаги. Все трое, вопреки деловому характеру встречи, были порядком навеселее. Двое головорезов, оставленных правилом в зале, времени даром тоже не теряли. Они сидели возле двери в кабинет с рожами, красными, как крымские помидоры, бросали в зал бялые взгляды и думали, 그거 поперёдно, а то застукает лих ли проги или нет. А если застукает, то проявись несходительность или как всегда по полной программе в теме. Люхер убьёт, сообщил один головерх другому. Дыббаца хридел, нухуй возразил другой. Сам пару раз выглядывать, ревкость не вести не мог, ещё пару стопака прокинет, дыра а они там с Виктором Ивановичем, добрящей да на пенькость. Отвечаешь, без баунты. Тем временем Андрей, озираясь по сторонам, соображал, где бы пописать. Он пересек большую часть автостоян, но от первоначального решения заходить в лесную чащу отказался еще по пути. Это было разлом. В таком состоянии, подумал Андрей, загреметь в ближайший овраг и свернуть себе шею расплюнуть. Он еще раз покрутил головой. Выбирая подходящую машину, остановил выбор на Волге, припаркованной к краю площадки. Направился к ней, стараясь избегать резких движений. Андрей находился в той стадии объединения, когда кажется, будто земля под ногами ходуном ходит, сотрясаемое 12-бальным землетрясением. Пить-то он прекратил, но алкоголь по-прежнему поступал в кровь из желудка, парализуя вестибулярный аппарат, добравший до Волги. Мантура, кое-как расстигнул шинель, пёрся для верности, опирся руками в чёрную крышу машины. Полковому водителя с торжественным брюхом три, заплетающимся языком. "Ты урбуношу машину обсикаем". Яркнув шёпотом, сообщил укратен в переулке городку моё. В измущении я был огродин. «Да "Тихо ты", таким же змеиным шёпотом ответил полковнику Крайцки. держаться, садишься, мать твою. Сопомни рожу, пожук всю машину языком вылежет. Гелевец. В этот момент в салоне щёлкнуло и зашипело радио. Блин, сплыло всё в тумане на мозгу Андрея. Раз машина-то где есть. Сейчас я порчу время. Продолжает еле повисить на борту автомобиля, с растёгнутой ширинкой и расставленными башнями, чтобы не обочить брюки на камни. Он чуть повернул голову вправо.